«Меня так подумать! Ты! Вдова!» Таким тоном произнес он, что я явно услышала там другое слово. «Без роду и племени!» «А что я должна была подумать?» Взвелась я. «Не терплю, когда на меня так орут. Вы принесли меня, раздели, в постель уложили, и все по доброте душевной? И скажите, не любовались на прелести мои девичьи? Руками». А может, еще кое-чем? Меня не трогали? «Дура!» — выругался господин Орбрен, и, пыхтя как паровоз, сжав кулаки, выскочил из моей спальни. «Мало!» Салина, поражённо молчавшая все это время, наконец подала голос. «Зачем ты так? Он же тебе помог! А ты так его оскорбила! Это неправильно!» «Салина!» Как ты могла оставить меня с ним? Одну, а если бы он и правда. Я замолчала. Подруга хмуро смотрела на меня, уперев руки в бока. Мала, ты сейчас же встанешь, оденешься, и пойдешь просить прощения у господина Орбрана. Вот еще! снова взвелась я. Когда мне указывают, что делать, я не люблю почти так же, как когда кричат: Никуда я не пойду. И не надо мне указывать. И потом, с чего ты взяла, что я не права? Может, он тут полночи на мое тело любовался. Ты говоришь глупости? Господин Орбранд помог тебе, а ты обвинила его в непристойности. Так что пойдешь, как миленькая, попросишь прощения и поблагодаришь за то, что он не заставил тебя повторить эти глупые обвинения перед Оракулом. Ты хотя бы знаешь, что тебе грозит за поклеп А может быть, он поэтому и не пошел к Оракулу? что мои слова «правда», — пробурчала я, вставая с постели. Если честно, понимала я, что напрасленную на мужчину возвожу, и сама не знаю, что на меня нашло. Но вот признаваться в своей ошибке почему-то не хотелось. «Если твои слова «правда», — спокойно проговорила Салина, — то его ждет смерть. А если нет, то смерть ждет тебя». «Что? Но... Салина...» Перетрусила я, чувствуя, как кровь отлила от лица, а внутренности связала в узел. «И именно поэтому ты сейчас встанешь, пойдешь к господину Орбрану и будешь благодарить его за помощь и просить прощения за свои слова. Ты поняла?» «Поняла», — буркнула я, раскладывая сарафан. «Не дура. Лучше уж поунижаться и прощения попросить, чем умереть из-за своего языка» но всё же не могла не добавить сварливо. И что ты вообще тут раскомандовалась? «Потому что ты моя младшая сестра!» Все так же строго ответила Салина. «Я за тебя отвечаю». «Сестра?» Этим словам я удивилась, пожалуй, даже больше. «Сестра?» Заулыбалась наконец Салина. «Мы же вчера клятву принесли, так что мы теперь все трое сестры Рыска, я и ты». Риска старшая, а ты младшая. Погоди. Я просунула голову в горловину. Как это клятву? А когда? мало ты что, забыла? Вчера утром, когда ты к площади шла, мы все трое поклялись быть вместе до конца, как сестры. Я Оракул принял нашу клятву. Точно. Было такое. Я сразу вспомнила зеленоватый отцвет от колец. И ведь думала, что неспроста это. Но вот что теперь у меня есть сестра? Даже две? Это так... так трогательно и прекрасно. Я всегда мечтала, чтобы у меня были сестры, Тем более такие, как Салина и Рыска. Салина. Шмыгнула я носом. Я так рада. Я тоже. Улыбнулась сестра, а потом сдвинула брови. Оделась? Иди, проси прощения у господина Орбрана. «Да иду уже!» — проворчала я, тяжело вздохнув. «Иду! Чтоб ему пусто было!» «Он возле коровника!» — Салина выглянула в окно. «Туда и иди!» «Может, сначала позавтракаем, и ты мне расскажешь про сарафан?» «А уже все вдовы переоделись, а?» «А почему, если так породниться-то легко, все между собой до сих пор не родственники?» «И почему вы все же меня одну оставили?» Раз сестры? Мало. Салина даже шаг назад сделала. Хватит юлить. Ты же не ведьма. Поэтому меньше путанных вопросов. Иди поговори с господином Орбраном. А потом будет себе и завтрак, и история про сарафаны, и все остальное. А может, вечером? Взвыла я. Что я там при всех буду у него прощения просить, а? Зачем при всех? «Ты тихо попроси. Не обязательно жарать на всю улицу?» Запыхтела я недовольна и пошла прощение просить у негодяя очередного. «Нет, ну вот что за невезение, а? Почему другим бабам мужики нормальные попадаются, а мне все время какие-то уроды? То Орланда, мой зайка-алкоголик, то его величество, которому нужна была, оказывается, вовсе и не я, то его светлость» который нарядил меня во вдове наряд и сплавил в самое дальнее поселение, то этот господин Орбран. Ну вот зачем он сегодня утром ко мне в спальню зашел? Ушёл бы себе тихонько. Я бы побесилась, да успокоилась. А сейчас надо у него прощения просить. Я терпеть не могу делать это. И если бы не угроза от оракула этого проклятого, то ни за что бы меня Салина не заставила на поклон идти. Ни за что. Иду я к ферме будущей. А на улице солнце встает. Ветерок легкий дует. И до чего не хочется к негодяю этому идти? Если бы не дар Салины, отсиделась бы в кустах, да соврала, что все сделала. Нет, но ну вот что за пакость этот оракул? Как жить-то в мире, где соврать не получается? Не искренним быть не получается. И вообще, правильные все такие, аж до тошноты. От дома моего до стройки близко. И хотя шла я, через силу ноги в нужном направлении переставляя, но дошла быстро. Остановилась в отдалении, в метрах в ста. Господин Орбран, крикнула тихо, может быть, он меня увидит и подойдет? Он меня увидел, но не подошел. Негодяй, вот что за мужики пошли. К нему девушка пришла прощение просить, а он не подходит даже. Вздохнула я. Ближе чуть-чуть передвинулась. Примерно там, где несколько дней назад бабы кучковались. «Господин Орбрен!» — позвала снова. И запыхтела от возмущения. «Нет, ну что же это такое?» Посмотрел на меня, как на пустое место, и со своими работягами разговаривает. А те на меня поглядывают, хихикают. Знают, наверное, зачем я сюда пришла. Растрепал поди их начальник, что я ему наговорила. «Ну почему я не промолчала, а? Ну вот что мне стоило немного побыть благоразумной?» «Что делать?» Еще ближе подошла я к стройке и снова крикнула в полголоса. «А ещё дворянин, аристократ, кошмар меня подери. Разве же можно так женщину игнорировать?» «Господин Орбран, Я уже снова начинала злиться и решила, что если он на меня внимания не обращает, то и мне незачем с ним любезничать. «Скажу, что должна, чтоб совесть моя чиста была. А там будь что будет. Если он сразу на меня не нажаловался, значит, и потом не пойдет. Простите за то, что я вам наговорила. Я не хотела вас оскорбить. И спасибо, что не пошли жаловаться». Проговорила я это все в спину грубияну этому, и развернулась, чтобы уйти. «Госпожа Малла!» раздалось сзади громко. Я остановилась. Я принимаю ваши извинения. Тфу, пропастина. Не мог тише сказать. Все работяги сразу работу побросали, да на нас уставились. А я готова была сквозь землю от стыда провалиться. Захотелось закрыть лицо ладонями и сбежать. Но вместо этого я снова, как тогда в кабинете у господина Гририха, не поворачиваясь, кивнула и медленно пошла в сторону дома. А строители стояли и дружно сверлили мне спину взглядами. Я прямо чувствовала, как между лопатками чешется. Но не поворачивалась. Страшно было, что если повернусь и увижу насмешки на их лицах, то не сдержусь и расплачусь. И только когда за угол зашла, выдохнула с облегчением, спину почесала, и одним глазком через щелочку в заборе на строителей посмотрела — Никто не стоял и не сверлил меня взглядом. Все работали. Это что же получается? Я сама себе все придумала? Сама себя запутала? Это все ведьмы Арова виноваты. Не зря они вокруг меня всю ночь кружили в этом непонятном полусне-полуяве. Кстати, с ними же господин Орбрен был. Это что получается? Он даже в сны мои влез. Глава двадцать третья. Дома Салина уже ждала меня за накрытым столом. «Садись завтракать, сестренка! Рассмеялась она. «Ты чего такая недовольная?» «Да так». Села я за стол и скрутила политый маслом блин, добавив ложку синей каши с розками. Ее так вместо варенья ели. Один наглый мужик настроение с утра испортил. «Да, вы оба друг для друга постарались», пожала плечами Салина. «Так рассказать тебе, что вчера было-то?» Я как раз жевала блин, запивая его молоком, так что только кивнула. А новости были такие, что я мгновенно забыла про завтрак и так и замерла с блином в руке. «Мало. Когда господин Орбран тебя унес, а мы немного успокоились, баба атаковали господина Гририха, желая в колхоз вступить. Но председатель у нас не промах, сказал, что столько народу нам не нужно, даже с десятью гротами». Поэтому будем принимать в порядке очереди, когда нам будут нужны рабочие руки. Так что у нас теперь в колхоз очередь. Пока составляли, бабы в усмерть переругались. А кое-кто даже подрался. Еле разняли. Вот смеху было. А господин Гририх сказал, что за скандалы и драки будет в конец очереди отправлять. «Видела бы ты?» — прыснула Салина. «Как бабы взглядом готовы были друг друга убить». «Ну да, понимаю». Рассмеялась и я тоже. Я бы тоже за такое убить готова была бы. И не сомневаюсь. Авелина тем временем нас всех собрала и призналась, что дар у нее к шитью. «Ты не представляешь, как мы обрадовались! У нас ведь...» Салина слегка смутилась и порозовела. «У каждой в сундуке отрезы красивые есть. Невозможно же удержаться и не купить, даже если нельзя. Вот мы их вчера достали, И весь день и всю ночь шили сарафаны. Зато теперь нас, колхозниц, издали отличить можно. И не нужно будет лицо прятать. Мало. Ты не представляешь, как это здорово. Еще мы решили каждую неделю особо отличившихся колхозниц в качестве поощрения в город отправлять. И завтра мы втроем едем. Ты, я и Рыска. «Не знаю». Покачала я головой. «У меня помидоры пошли». «Огурцы уже переросли, наверное. Вчера убирать надо было». «Не переросли», — рассмеялась Салина. «Вчера уже твои девочки собрали их». «Ничего себе!» «Мне даже обидно стало. Уже и в огороде я не нужна становлюсь. Хотя хорошо, что собрали. Значит, не переросли огурцы». «Очень много огурцов», — вздохнула я. «Очень много». Может, нам лучше овощи не сырыми продавать? Их же можно солить, мариновать. И вообще, есть куча рецептов. Пока не надо. Салина хихикнула. Пока они и так хорошо идут. А вот потом, когда просто овощи наскучат, тогда можно и солить, и мариновать, и что-то еще с ними делать. Не нужно все секреты сразу раскрывать. Так ведь потом они у всех расти будут. Вздохнула я. Думала уже об этом. Получить семена из спелого кабачка, огурца и помидора, а уж тем более из кукурузы и пшеницы, легко. «Мало», — приподняла брови сестренка. «Ты уж меня совсем за дурочку принимаешь. Я в первую очередь оговариваю с купцами, что все овощи и зелень только для еды, а не для выращивания. Так что только наши они. Никто больше не сможет овощи твои растить». «Ну как за этим уследить?» Хотела было спросить я, но догадалась, что снова оракул бдит. Это же как воровство получается. А значит, на воре шапка горит. Мои девочки-овощеводы на самом деле отлично справились и без меня. Теперь, когда оказалось, что овощи ого-го как дороги и вполне сравнимы по доходам с сырами, энтузиазма у моих огородниц прибавилась. Перед поездкой в город я весь день провела в поле. Все росло отлично. Огурцы стартанули, и собирали мы их вагонами. А я оставила на семена по несколько штук на каждой грядке. На следующий год будет больше. Помидоры тоже радовали. Салина, конечно, до семи грот за короб не тянула, но по шесть первые два короба продала. На семена я оставила по 2-3 помидорки каждого сорта. Немного, конечно, но лучше не спеша увеличивать площади, Чем оказаться на следующий год не готовыми к огромным урожаям. И рабочих рук не хватит, и цена упадет, если будет слишком много, и для той же засолки технологии пока не отработаны. В банках-то я знаю, как солить, а в бочках никогда не пробовала: бочку-то герметично не закроешь. Или закроешь? Смотреть надо. Экспериментировать. лука Лукасивка в тёте Клавиных семенах было совсем мало. Так что я всю крошечную грядку оставила на семена. А вот чернушка радовала. На следующий год можно будет попробовать продавать. Чеснок и вообще растила из двух зубчиков, чудом затесавшихся в мешочке с луком. Росли у меня и многолетние луки — батун, слезун и шнит. Но семян было совсем мало, и, вероятно, они были совсем старые, поэтому они пока не радовали. Росли хорошо, но было их слишком мало. И вообще, многолетники явно не были в сфере интересов тёти Клавы. И конвертики с семенами были куплены еще при царе Горохе и валялись на дне пакетика с семенами с полустёртыми надписями. А еще были семена и вовсе в безымянных кулечках. Все это я посадила в своей школке, которая уделяла гораздо больше времени по сравнению со всем остальным огородом. Зато помимо луков у меня росло по маленькому кустику щавеля, ревеня, мяты, чебреца шалфея и ещё каких-то трав, которые совершенно точно использовали в качестве приправ, но которые я пока так и не смогла определить. Только предполагала, что это тархун, эстрагон, тимьян и розмарин. Правда или нет, не знаю, но называла я их именно так. А еще здесь же, в поле, у меня росли кукуруза, пшеница, рожь, овес и ячмень. Их было немного но я решила, что все оставлю на семена. Нет, хлеба, конечно, хотелось. Каши нормально хотелось. Но как подумаю, сколько будущей каши и хлеба я могу съесть за раз, аппетит сразу пропадал. Нет уж, лучше я еще годик помучаюсь на цветах, но зато потом смогу есть нормальную еду. А вот кабачки, капуста, репа, огурцы и помидоры из моего огорода уже были в моем рационе. Я оставляла себе немного. Колхозники пошли мне навстречу, хотя сами только дегустировали новые продукты, но не особенно ими увлекались. Я радовалась привычному вкусу и не понимала, почему дома мне не нравилась запечённая репа или рагу с репой и кабачками, или просто тушеная капуста. А оладьи с кабачками на травяной муке оказались даже вкуснее, чем дома. Морковь, тыквы, по пару кустиков арбузов и дынь Свёкла красная и кормовая, подсолнухи, редька черная, понемногу фасоли и гороха, баклажаны, перцы. Все отлично чувствовали себя на земле нового мира. И хотя я понимала, что не скоро их будет столько много, чтобы хватало всем, но это же только пока. Когда-нибудь они станут здесь, в Гвинаре, такими же привычными, как и в моем мире. А Завтра я поеду в город, и это очень интересно. Ведь кроме Дворца Его Величества, где я была перепугана до полусмерти и ничего толком не запомнила, до этого его поселения я нигде больше и не была толком. И мне вдруг нестерпимо захотелось завтра хотя бы просто посмотреть, что там есть. И ещё я обувь хочу нормальную. Мои бедные ноги никак не привыкнут к деревянным башмакам, а в сапогах невыносимо жарко. Они все же осенние. В город мы отправились рано утром. Поехали с господином Гририхом. Ему нужно было по каким-то комендантским делам. Я, конечно, волновалась. Все же впервые в город местный еду. Ну, я там уже с его светлостью была, но это же не считается. Я тогда вообще ничего не соображала. Дома разглядывала, удивляясь схожести с нашими средневековыми городками. А на то, что на самом деле важно. На людей, и на быт даже не посмотрела. Салина и Рыска тоже волновались. Это было немного странно. Однако я списала их волнение на то, что давно они в городе не были. Ну, не по работе, а так, отдохнуть. Но ну вот когда увидела явную тревогу в глазах господина Гририха, растерялась. А ему-то чего бояться? Неужели у нашего колхоза какие-то проблемы? Ну, вдруг мы что-то нарушили нечаянно? или дорогу местному олигарху перешли. От таких мыслей и мне стало тревожно. «Салина», — шепотом спросила я у подруги, — «что случилось? Почему вы все так волнуетесь?» «Как что?» — ответила она. «Мы же впервые в город едем не во вдовьих платьях. Вот и переживаем, как другие к этому отнесутся». Теперь мне стало понятно. Конечно, они нервничают. Мы же сейчас против устоев идем. И как я сразу не догадалась. А если люди не примут наши сарафаны? А если кривиться начнут? А то и камнями забросают. Средние века же. Кошмар, меня подери. Как же страшно. Теперь и я волновалась тоже. Вот кто меня за язык тянул, а? Как там говорят, любопытство сгубило кошку? Вот примерно так я себя сейчас чувствовала. Сидела бы молча. Наслаждалась бы солнцем, погодой, предстоящей прогулкой по ярмарке. Так ведь нет. И зачем мне надо было все знать? Вот уж точно. Меньше знаешь — крепче спишь. Чем ближе мы были к городу, тем больше нервничали. И когда на воротах нас остановил стражник... Вот почему я вообще никаких ворот не помню? Они, конечно, не каменные и, скорее, даже чисто символические, но есть же... Салина с Рыской побледнели так, что почти слились цветом лица с белоснежными рубашками. А господин Гририх выпрямился, будто бы он на плацу перед командиром стоит, а не в телеге сидит, и сжал губы в ниточку. Я же вообще с трудом дышала. Если сейчас в нас кинут тухлый помидор, или вернее тухлое яйцо, помидоров же здесь нет, то я прямо здесь и сейчас умру. Лучше смерть чем снова в треклятое платье-мешок влезать. «Здравствуйте, колхозники!» Добродушно поздоровался с нами стражник и хохотнул. «Вы, господин Гририх, опять свою армию на ярмарку привезли? Что-то маловато в этот раз. А остальные-то где?» «Остальные работают», — ответил господин Гририх. «А это наши передовики». «Кто?» — удивился стражник. «Ну, да». Не было у него опыта общения с одной попаданкой, которая нагло и бессовестно засоряет местный язык попаданскими словечками, услышанными от бабушки. «Передовик!» — самодовольно улыбнулся господин Гририх. «Ещё бы!» — так блеснуть своими знаниями. «Это колхозница, которая за последнюю неделю больше всех работала и была впереди всех по результатам этой работы». «Работящие, значит, в вдовушки у вас, господин Гририх!» Протянул стражник и взглянул на нас совсем другими глазами. «Это хорошо. Достойно. Слышали, мат купцов-то? Что у вас вчера приключилось?» Он отошел, пропуская нас в город, а я так напряженно ждала его вердикта по поводу Сарафана, что даже не заметила, как расслабился господин Гририх, и засияли улыбками солина с Рыской. Глава 24. Мы ехали по городу, а я опять не в состоянии была ничего увидеть. Сидела и тряслась, как бы кто в меня тухлым яйцом не кинул. Или камнем. За то, что платье мешок сняла. «Мало!» Салина дотронулась до моей руки. От неожиданного испуга я даже подпрыгнула и скрикнула. «Ой, прости! Ты что такая напряженная? Я глаза от удивления округлила. Сама же только что меня застращала. А теперь спрашивает. «Салина?» — возмутилась я. «Так ты же сама говорила, что неизвестно, как нас в таком виде горожане примут. Вот я и боюсь, что яйцами тухлыми закидают». «Зачем?» — у Салины в глазах мелькнул ужас. «Мало!» — даже обычно молчаливая рыска не выдержала. «А у вас в ходу а что? Вдов еще и яйцами тухлыми закидывают?» «У нас нет», — буркнула я. «А вот у вас не удивлюсь. Заставили же ходить в платьях-мешках пыточных». «Почему пыточных?» — подал голос господин Гририх. «А вы, господин Гририх, сами-то видели, из какой ткани сшиты нижние рубашки у вдов?» — запыхтела я. «Это же дерюшка какая-то колючая. От нее все тело чешется. Терпеть невозможно». «Видел». Как-то даже смутился наш председатель. Даже как-то не задумывался об этом. Всегда вдовы в таком ходили. Это значит, Ивелина моя тоже? Салина с Рыской, слегка порозовев от стыда, закивали. Ивелина, мне Мне-то стыдно не было. Я не понимаю, почему до сих пор никто не пытался это прекратить. «Почему не пытался?» Господин Гририх улыбнулся. «Пытались, мало Многие пытались от доли вдовьей избавиться. И неужели ни у кого не получилось?» «Не получилось», — Салина грустно улыбнулась. «Почти каждая вдова через это проходит, мало И я ходила к оракулу». «И я», — согласилась Рыска. А господин Гририх развел руками, словно говоря, «Ну, вот так». Я уже открыла было рот, чтобы спросить, почему тогда у меня получилось. Но тут телега внезапно остановилась. Оказывается, мы уже приехали. Правда, мы так увлеклись беседой, что лошадка нас сама привезла не на ярмарку, а в конюшню возле Центральной площади. И как не пытался господин Гририх сдвинуть ее с места, так и не шевельнулась. И правильно. Разве ж лошадь виновата, что возница прошляпился на свете? Нет. «Это нам в городе нужно было на ярмарку, а лошади в городе нужно было на конюшню. Ее здесь кормят, поят и лелеют. И пока она не получит то, что хочет, не обязана никуда идти. Я бы тоже так поступила». Поэтому мы, хохоча и потрунивая друг на друга, слезли с телеги и пешком отправились из конюшни на ярмарку. Путь нашел мимо загонов с животными, и рыска волей-неволей принялась коров разглядывать. Что и говорить? Дар. Он и дар, и проклятие. Никуда ты от него не денешься. Я вон тоже без своего огорода ни дня не могу прожить. И заметила еще, что на травке дикие начала заглядываться. Никогда ботаника не интересовалась, а вот на тебе тянет. Коров, благодаря тому, что мы выкупили всех, до которых смогли дотянуться, на рынке было всего пара. И цена на них поднялась, что неприятно. Уже по 12 грот просили за каждую тощую коровёнку. Рыска даже запыхтела возмущенно, Но советов надавала хозяевам, как из тощих страхолюдин справных коров сделать. Не знаю, последуют или нет они советам, но вот то, что никто пальцем в нас не тыкал из-за сарафанов, я заметила. И вообще никаких косых взглядов в нашу сторону не заметила. Хотя рыска с Салиной Бестолочи сразу карты раскрыли, что вдовы они из колхоза «Светлый путь». Я когда услышала, как они людям представляются, уже бежать приготовилась. А вдруг бы они на нас стеной пошли, раз мы против устоев вековых. Но, наверное, приврали мне сестры, чтобы напугать. Никто даже не отреагировал. И пальцем на нас не показывал. И словами неприятными не называл. Нормально все разговаривали. У рыски так вообще. Чуть не с поклоном совета спрашивали. И про коров, и про остальную живность. А Салина тоже без дела не сидела. С каким-то мужичком уже о чем то договаривалась. Я, как услышала ужасные слова, сроки поставки, стандартный объем и обеспечение гарантий, сразу сбежала. Это же ужас, скукота какая! И от нечего делать я на чурбачок чей-то возле загона присела. Сижу, жду, зеваю, солнце печет, жара... «Мало!» «Ты что, уснула?» Меня теребила удивленная Салина. «Пошли, мы здесь закончили». Я глаза еле открыла. Голова гудит, подташнивает. Зря на солнышке спала. Как бы солнечный удар не заработать. И пить хочется ужасно. Во рту аж скрипит все от сухости. «Пить!» Попыталась сказать, а язык-то как бревно во рту. «Большой!» Да неповоротливый. Скребётся по небу сухому и в нужных местах не сгибается. Так что из рта только хрип и вышел. «Пить хочешь?» Я кивнула. От этого движения все кругом заплясало. Закружилось. Я прямо на землю с чурбачка свалилась. «Мало!» Солина с Рыской меня поднимать кинулись. «А ко мне старичок какой-то подскочил. Хозяин чурбачка, наверное» на которой я нагло уселась и баклагу глиняную с водой под нос сунул. Только я глоток всего и сделала. Теплая вода-то. Невкусная. Эх, сейчас бы холодненького чего-нибудь. Мороженое, например. Интересно, а здесь его умеют делать? Салина, рыска, я мороженого хочу. Зимой будешь, рассмеялась Салина. Зимой все будет мороженое. «А сейчас лето! Радуйся!» Ну, я что делать? Вздохнула, встала и пошла радоваться. Но ну, а зарубочку себе сделала. Что-то я совсем забыла о том, что кроме сыров, из молока можно много всего разного вкусного сделать. А здесь только сливки собирали. Те, что сверху отстаиваются. Простоквашу квасили и топлёное молоко делали. Даже творога не было. Не то что масла, сметаны или йогурта. А ведь это тоже бактерии. Просто их надо где-то наловить и заставить работать на свое благополучие. Когда я стала думать о йогурте, у меня в голове сразу на все голоса реклама зазвучала. Про пользу пробиотиков и пребиотиков. И про лактобактерии. А песенки весёлые вспомнились. Как все же полезно рекламу смотреть, оказывается. Кто бы мог подумать, что я оттуда столько всего узнаю? Например, то, что бактерии эти в молоке сами водятся. Значит, нам просто нужно экспериментировать и попытаться размножить именно те, которые нам нужны. А еще про сепаратор я подумала. Очень уж нравилось мне, когда бабушка молоко сепарировала и сливки отделяла. Если получится здесь такой аппарат сделать, я-то тысячу раз его отмывала, так что легко могу вспомнить все детальки. Да, не знаю, как он работает и как из молока сливки получаются, но ведь здесь есть умные люди. Должны разобраться. И вообще, я же хотела гномам авторучку показать. Пусть гномов здесь нет, но ведь должны быть мастеровые какие-нибудь. Кузнецы там, ремесленники. Где бы их только найти? Да на ярмарке же. Вот я растяпа. Где же им товары свои продавать, как не на ярмарке? Рыска, Салина, идемте быстрее. Подала я голос и вцепилась под рук которые неспешно шагали в сторону рынка, который угадывался по шуму и гамму. «Да, поторопиться надо», — улыбнулась Салина. «Господин Гририх уже скоро обратно поедет». «Как это обратно?» Я даже остановилась от удивления. «Да мы только приехали!» «Мы слишком долго задержались здесь», — вздохнула рыска. «Уж больно коров, жалко. Неухоженные они, не совсем здоровые были». Пришлось полечить немного. Вот и... Да, подхватила Салина. А я с купцами договорилась. Нам же сено нужно. Мы-то на свою ферму его заготовить не сможем. Много у нас коров-то. Это так удивительно. Вдруг улыбнулась Рыска. Правда, Салина? Что нас слушают и... Удивительно то, перебила я, что мы приехали погулять на ярмарку, А теперь так и уедем, ничего не увидев. Идемте быстрее. Идем. Салина с Рызкой переглянулись и рассмеялись. Мало. Ты как будто бы на ярмарке ни разу не была. Не была, конечно. Возмутилась я. И сейчас умру от любопытства. А еще у меня есть три грота. Я хочу потратить их в своё удовольствие. Пока болтали, дошли мы до выхода с животных рядов. А там мужики до да баба местные кучкуются, да хохочут, пальцами куда-то тычут. И как можно мимо такого пройти? Да не в жизни. Конечно же, мне сразу захотелось узнать, чего это там смешного такого они увидели. Я сама не заметила, как ноги моей кучке этой побежали. А рыска с Солиной рядом бегут. не отстают. У них тоже любопытство здоровое. Протиснулись мы сквозь толпу. А там среди овец мужичок несчастный сидит и вздыхается крушенно, А толпа над ним потешается. Салина с рыска захихикали, а я не понимаю ничего. Что смешного-то? Ну, сидит мужик среди овец. Вернее, одна овца, и четверо ягнят вокруг нее скачут. И? Смеяться после слова «лопата»? «Салина!» дернула я сестру за сарафан. А что смеются-то все? Что смешного? «Мало!» Взглянула она на меня и расхохоталась еще сильнее. «Ты посмотри, овцы-то какие!» «Ну, нормальные вроде овцы-то. Голова, ноги, хвост. У варлы в колхозе точно такие же в стаде ходят. Ну, почти такие. Потому что эти... лысые они. Не совсем, конечно, лысые, а скорее малошорстные, На котов-сфинксов совершенно точно не похожи». У моей подруги был сфинкс. Я его видела и трогала. Ужас просто. У этих шерсть короткая и редкая. С проплешинами, но все же есть. «И что?» Снова дернула я Салину. «Лысый, и что?» «Мало!» Захохотала Рыска. «Они же уроды! Где ты видела лысых овец?» И все ее смех подхватили. А мне не смешно было. Смотрю я на овцу, на деток её. И мне так жалко их стало. Не пожалеет ведь никто. Вон уже мужики интересуются, что там внутри. Съедобно или нет. Да как же можно так, а? Они же маленькие совсем. Эй, мужик! Я присела рядом с несчастным продавцом. Почем овцу с детьми продашь? Мужик на меня взглянул, как на дуру. Вздохнул, затылок почесал и отвечает. «За пять грот отдам». Я бы, может, и согласилась. Не понимаю же ничего в ценах. Но тут вся толпа хором расхохоталась. «Пять грот?» Держался за живот мужичок с козлиной бородкой. «Ой, не могу! Пять грот?» «А что?» Вторил ему толстяк, смеявшийся так, что пузо худуном ходила. «Считай пять овец за пять грот. Продешевил». «Ага!» Заливалась бабка с корзинкой. Платье у нее, надо сказать, нормальное было. Обычное. Я такое сто раз в фильмах исторических видела. Никакого мешка дерюжного. Столько шерсти! Если продашь, разбогатеешь. А мужик-продавец слушал, слушал, а потом рукой махнул: За три забирай. Сил моих уже нет, позор этот терпеть. Договорились. Ляпнула я прежде. Чем Солина с рыска пикнуть успели. И три грота, колхозом выданных, мужику всучила. Сама, честно говоря, боялась, что решимость моя пропадет. Мало! ахнули сестры, но было уже поздно. Мужичок три грота схватил и исчез, будто бы его тут и не было. Ой, дура! протянула бабка с корзинкой. А мужичок с козлиной бородкой и толстяк закивали, соглашаясь. А я потупилась. Землю у нас туфли деревянной поскребла. Ну да, дура. Пожалела лысый овец. Только зачем они мне, я и сама не знаю. И вообще, не умею с овцами. Что с ними делать-то вообще? А народ, хихикая надо мной, помчался по сторонам, сплетню свежую разносить, как одна баба овцу лысую купила. Прижилась эта байка в народе-то. Слышала я потом несколько вариантов разных. Кто говорил, что купила, мясо сварила, да померла, отравившись? Кто говорил, что мужик ловким оказался? Бабдуру обманул, и был таков. А кто говорил, что шерсть у овец из золота оказалась? Настригла я ее, продала, да разбогатела. Ну мала. Салина с рыской сокрушенно качали головами. Зачем тебе эти уродцы? С них даже шерсти клочка не собрать. Может, вырастет? Вздохнула я. Вот и погуляла, называется, на ярмарке. Глава 25 пятая. Идти на ярмарку с овцами было глупо. А с лысами тем более. Да и денег я больше не взяла. Были у меня, конечно, еще целых четыре грота. Но дома. Побоялась, что потрачу все. Да и что говорить. Три грота не так уж и мало. Если их на удовольствие спустить, как я хотела. Жаль, конечно, что не погуляю я на ярмарке. Но ничего, в следующий раз приедем. Я вторую ручку захвачу. Совмещу приятное с полезным. А сегодня не судьба, значит. Мало. Рызка тем временем загончик с овцами открыла. Мамашке веревку на шею накинула. Игнята-то от мамки не убегут. И мне три грота протягивает. «Идите на ярмарку, погуляйте». Раз ты мало, ярмарку еще ни разу не видела, а я овец отведу, да подожду вас там. Но, рыска, я даже шаг назад сделала и руки за спину спрятала. Очень уж хотелось денежку схватить и от радости запрыгать. Но ведь неправильно это, рыска свои три грота тяжким трудом заработала, и на ярмарку она тоже хочет. Я же знаю. Она хоть и молчит все время, но глаза-то у нее горели, когда ехали. Бери и мало, улыбнулась рыска. Бери и поторопитесь, а то скоро уже обратно ехать. Нехорошо заставлять господина Гририха ждать, когда вы по ярмарке нагуляетесь. Бери и мало, улыбнулась Салина. А рыски я сама куплю то, что нужно. Пойдем. Но, Салина, это же неправильно. Мы же сестры, забыла. А ты на ярмарке говоришь, не была. «А с Салиной тебя никто обмануть не сможет». Рыска вложила деньги мне в руки. «Эх, всё-таки малодушная я. Взяла я деньги и ушла Рыска овец моих отгонять. А мы с Солиной на ярмарку пошли. Иду, а у меня сердце так печет, так печет, будто бы огнем горит. Одна же я в семье, ни сестры у меня не было, ни брата. И, может быть, не зря я подножку его величеству подставила». Может, для того в этот мир я попала, чтобы Салину и Рыску встретить и породниться с ними? Одно дело, когда сестры единокровные, а совсем другое — самой тобой выбранные. Там от тебя ничего не зависит. А тут? Тут ты сам отвечаешь за то, кто рядом с тобой и кто ты рядом с сестрами. «Салина!» От огня в сердце мне даже дышать было больно. «Салина! Что с тобой?» — встревожилась Салина. «Девушка, вам плохо?» Откуда ни возьмись, появилась молодая девчонка и сунула мне в руки баклажку. «Вот, возьмите, попейте». И только когда мне в рот залилась знакомая горькая жидкость, я вспомнила, что видела эту девушку там, во сне, среди аровых ведьм. От неожиданности я проглотила противный отвар. Эта негодяйка засмеялась звонко, подмигнула мне, выхватила фляжку и исчезла ловко растворившись среди любопытных людей, которые уже начали собираться вокруг нас. «Салина, кто это?» «Не знаю, Малла. Что с тобой? Тебе плохо?» «Да». Начала было я жаловаться на боль в сердце, как вдруг поняла, что все хорошо. Ничего не болит. И исправилась. «Нет, все нормально». «Откуда здесь взялась сярого ведьма? И что же получается?» Это не сны были вовсе, а на самом деле? А что за нити тогда это? И зачем они в них меня укутывают? И почему у меня так жгло в груди? И прошло сразу, как только... «Тогда пойдем быстрее, мало! Потянула меня Салина. «А то на ярмарку не успеем. Вот ведь, аровые ведьмы!» Тву, Опять меня запутали. Ярмарка мне понравилась. Она совсем не была похожа на то, что к нам в поселение приезжала. Народу здесь было... не протолкнуться. Его окраины напоминали дикий рынок. Помню, был такой у нас в городе, когда я совсем маленькая была. Длинные ряды людей, разложивших свой товар прямо на земле. На картонках, на ящиках, на ковриках, да и просто на газетах. И толпы людей, которые глазеют, торгуются, покупают, воруют. Я даже три грота рыскиных в кулаке сжала инстинктивно. Так точно карманники незаметно не свистнут. Здесь картонок и ящиков не было, но их с успехом заменяли чурбачки и холстины. И чего только там не было. Много чего там не было. Ничего там, откровенно говоря, интересного не было. Точно такой же товар, что и к нам привозили. Бусы из зеленого стекла с пузырьками, горшки треклятые глиняные. Гребешки костяные, ткани грубые дерюжные, мешки вдовья корыты деревянные. Будто бы во вдовьем поселении помощь выдали, а вдова все продать решила. Я уж даже расстроилась. Зачем надо было ехать на ярмарку в город, если тут все такое же. Мало! Салина выдернула меня из рядов. Ты куда пропала? Не отставай! И вообще, зачем тебе это все? Такое и к нам привозят. Пошли на центральные ряды. Теперь можно. И все самое лучшее там. Центральные ряды правда оказались намного симпатичнее. Тут даже прилавки были. И товары на прилавках оказались сто раз интереснее. Росыпи стеклянных бус, ярких и красивых. Пусть не таких крупных, как у Сайки, но все же. Даже мне захотелось купить ниточку. Вон те, густо-красные, как будто бы рубиновые. Или эти. Молочные. Или дымчатые. Или синие. Сама не заметила, как ручки мои загребущие нагребли полные горсти бус. И головой-то понимаю, что покупать у первого же прилавка глупость несусветная. А вот рожать руки и уйти не могу. А Салина стоит рядом и посмеивается. Она-то себе одну нитку выбрала. Ярко-синюю, веселую. Ей очень шло. А я как... Я же вот эти хочу, густо-красные, почти до непрозрачности. И синие, как у Салины почти, чуть светлее только. И молочные, с легким желтоватым отливом сливочного масла. И дымчатые, будто дым в стекло запаяли, и он теперь там кружит клубами и выбраться не может. И пальцы меня не слушаются, бусы не выпускают. Будто бы прикипели, как тогда к аракулу. «Жаль, господина Орбрана нет. Он бы мне помог. Вдруг вспомнила я негодяя этого. И вот чего, спрашивается он в умыслимо и лезет. Ну-ка, кыш отсюда! Кыш!» Помахала мысленно веником, погоняла крошечного господина Орбрана. Даже весело стало. Очень уж он смешно вопил и, отпротив, уворачивался. А я хохотала над ним, и на шее у меня бусы разноцветные болтались. «Ну что, красавица!» Улыбнулся мне купец, мысли мои прерывая. «Решилась?» Я на Салину жалобно посмотрела, а она улыбается счастливо. И довольная такая, будто бы квартиру в золотой ключ выиграла. А купец, вижу, нервничать стал. Это с Салиной почти половину его прилавка загородили. И выбрать я не могу. Смотрю на руки свои в бусы, вцепившиеся. И в голове снова карусель кружится. Густо красные, синие, молочные, дымчатые. «Девушки!» — купец решился первым. «Берите все пять. Я вам подешевле отдам». Вот зря он в присутствии Салины слово «дешевле» сказал. Я прямо увидела, как у нее глаза загорелись. И так уж она в этого купца бедного вцепилась, что не рад он был. Купили мы в итоге все пять ниток за полгрота. И то... Это я устала ждать, когда они договорятся. И сунула купцу деньги, и Салину за руку от купца оттащила. Она возмущаться начала. Но я напомнила, что господин Гририх вот-вот домой соберется, А она еще не купила то, что Рыской обещала. Она на ярмарке торговля полным ходом шла. Люди туда-сюда основали Мужики, и бабы. С корзинками, с котомками и даже с тележками деревянными. Типа садовых. Это что, они ее вместо сумки на колесиках используют? Странные люди. Она же сама тяжеленная очень. Мало. Салина снова схватила меня за руку, вытаскивая из потока, который понес меня в неизвестном направлении. Мы с тобой ничего не успеваем. Давай ты здесь погуляешь, а я пробегусь, куплю, что Рыска просила. А потом приду вот к этой лавке. Она махнула рукой на лавочку с тканями, возле которой мы оказались. «И мы с тобой купим то, что ты выбрала. Только без меня деньги не трать. Хорошо?» «Хорошо», — согласилась я. Времени у нас на самом деле оставалось не больше части. Часа по-нашему. В следующий раз не дам рыски коров разглядывать, а Салину купцам на пушечный выстрел не подпущу. Пусть сначала по ярмарке погуляют вместе со мной, а потом по своим делам идут. Салина убежала, меня одну оставила. А я руки за спину спрятала. На всякий случай, чтобы они опять чего ни попадя не схватили. А то никаких грот не хватит. И пошла глазеть на то, что в этой лавочке с тканями продают. Для начала. А там, под легким навесом на длинных деревянных столах, лежали рулоны с тканью. Не такие большие, как у нас в магазинах. Но их было очень много. И непонятно совсем, как тут что-то выбрать можно. Все же в куче. Но я подошла. Все ткани пощупала. Интересно же, да, это вам не дерюшки для мешочных платьев. В основном тут продавались такие же ткани, как я на сарафан покупала, и не только красные, разноцветные. Но были и другие, на ощупь еще более тонкие, мягкие, легкие и нежные, и такие приятные, что я никак оторваться не могла. И прикидывала уже, сколько мне на сарафан летний, и рубаху нужно. А ещё из такого можно попробовать нижнее белье сшить. А то поизносилась я уже за три месяца-то. И тут копчиха ко мне откуда-то не возьмись прилетела. Где она столько времени была? Непонятно. Чьи, наверное, гоняла. Как обычно. И не важно, что мир другой. Люди-то одинаковые. Увидела, что я стою с задумчивым видом. И давай мне про ткани свои рассказывать. Откуда какую ей муж привез. А вот это… Ткнула пальцем в мой сарафан. Ткань местная. Её мастерские в каждом городе ткут из местного жильна. А есть еще признанные мастера-ткачи. Ткани у них получаются лучше, чем у всех остальных, и стоят чуточку дороже. Вот, посмотри, какие. Развернула она передо мной рулон той второй ткани, которую я и хотела купить. Белоснежная, для белья в самый раз, и для рубашки с сарафаном. А ещё смотри, что у меня есть. Купчиха, увидев, что я заинтересовалась, но покупать не спешу, нырнула куда-то под прилавок и вытащила оттуда отрез. Небольшой совсем, даже на рубаху не хватит. Я, конечно же, полезла пощупать. «Кошмар, меня подери!» «Это же почти шелк! «Нравится?» — засияла купчиха. Я закивала. Продолжая кончиками пальцев поглаживать чудесную ткань. Не мнется, не рвется, не пачкается. Это великого мастера устана работа. Дар у него был. Такой ткани уже нет. И еще долго не будет во всем Губинаре. Почему? Удивилась я. Хадоа. вздохнула купчиха. И я видела, как в ее глазах появляется грусть. В приграничье они жили. Оракула слаб. Хадоа прорвались. Три села больших уничтожили, пока наши не остановили. И мастера Устона с семьей тоже. Никого не осталось. После такого стоять у прилавка и ткани смотреть не хотелось больше. И купчиха моя весь свой задор растеряла. Да что и говорить. Как быстро забывается, что весь этот мир и спокойствие вокруг от силы Оракула зависят. А она от короля и королевы, от его величества. И курица этой белобрысой, из-за которой я сюда и попала. Вышла я из лавки. Грустно мне было. Печально Присела на скамеечку и стала Солину ждать. Никуда больше и не пошла. А чего ходить-то, если денег нет? Глава 26 Что грустишь, дочка? Рядом со мной старушка присела. Приличная и чисто одетая. Видно, что достаток у бабки водится. Не знаю. Обычно я не люблю, когда ко мне на улице вот так вот посторонние люди подходят и вопросы дурацкие задают. Но бабка как-то смогла не вызвать неприязни. Думаю. О чем же? Старушка улыбалась, отчего морщинки собирались вокруг глаз, смотрящих на мир с какой-то особенной теплотой и добротой. Обо всем и ни о чём. Ответила я на улыбку. О жизни думаю, о смерти. Как-то несправедливо все. «Да как же несправедливо-то?» Рассмеялась бабка и добавила. «Оракул же бдит». «Да с этим оракулом тоже все непонятно», — вздохнула я. «Странная у него какая-то справедливость. Несправедливая». Бабка рассмеялась. «Довольно. Будто бы ей что-то хорошее сказала». Хорошая ты, дочка! Не гошь тебе разменной монеты в чужих играх быть. О чем вы? Нахмурилась я. Что-то бабка заговариваться стала, а с виду такая разумная была. Смотришь ты! Да не видишь! покачала головой старуха. Стала со скамеечки, вздохнула огорченно и погладила меня по волосам. Учись видеть, дочка! Не глазами. А сердцем. И бодренько так, очень-очень бодренько, зашагала прочь. «Бабушка!» Подскочила я со скамейки и вслед за ней кинулась. Но бабка уже смешалась с толпой и исчезла. Будто бы ее и не было. Странно. «Мало!» Окликнула меня Салина с другой стороны. Она несла на плече туго набитый чем-то мешок. «Ну что?» «Насмотрелась? Пойдем купим то, что ты выбрала». «Нет». Виновато улыбнулась я. «Не нужно, Салина. Я уже купила». «Вот». Достала из-за пазухи отрез великого мастера устана «Ух ты ж!» — ахнула Салина. «Где ты такую роскошь взяла? Это же из мастерской устана да? Мало! Ты знаешь, сколько отрез такой стоит? Два с половиной грота». Улыбнулась я. Все, что у меня было. И даже больше. Ох, мало. У меня когда-то рубашка была из такой материи. Только нет ведь его больше, говорят. Хадоа несколько лет назад уничтожили мастерскую-то. Повезло тебе. Нам повезло. Рассмеялась я. Нам всем троим на комплектике хватит. Я Велину помочь попрошу. Роскошная бельишка получится. Господина Гвинара все еще не было. Утром, когда мы приехали, вокруг было пусто. Но сейчас весь двор конюшни был заставлен лошадьми с повозками, оставляя свободным только узкое пространство посередине, для того, чтобы можно было заехать и выехать. Рыска дремала, лежа на повозке. А рядом стояла привязанная лысая овца, про которую я благополучно забыла. Она жевала траву из захапки. Рыска, наверное, положила и равнодушно смотрела на меня. Ягнята тонко блеяли и скакали возле матери, иногда сшибаясь лбами. То один ребенок, то другой нырял под пузо овцы и смачно чавкал, посасывая молоко. И вот что мне с ними делать? «Это что за чудо такое?» Удивился господин Гририх. Мы даже еще не успели посмотреть, что купила Салина, а только поухали над отрезом великого мастера. «Овцы!» Вздохнула я, а Салина с Рыской старались не рассмеяться. Очень уж выражение лица у господина Гририха смешное было. Я бы сама похихикала. Это я их купила. Погрузили мы овец, треноженных по повозку. Да домой поехали. Пока по городу ехали, по сторонам я глазела. Всё же очень похоже на наши средневековые города. Вон сапог висит, значит, там сапожник работает. А тут клещи кузнечные. Кажется, там цветов букетик на вывеске деревянный. Травник, наверное. И почти на каждом доме такая вывеска висела. Это, получается, здесь район мастеровых и ремесленников, что ли? Так и оказалось. В центре, где площадь ярмарочная, купцы жили. У тех, что побогаче, на первом этаже лавочка была. А на втором — семья. Те, что победнее, держали прилавки, Вроде тех, где мы с Салиной бус купили. Я ткань отхватила а сами жили в домах на несколько семей. По краю площади торговали самым плохоньким товаром, и купчишки там работали приходящие. У них дома где-то в городе, и они каждое утро приходят на площадь торговать. Центральная площадь делила город на две примерно одинаковые части. В одной живут аристократы, у которых дома с огромными участками, засаженными садами. А еще там есть городской парк с настоящим фонтаном. Это мне Салина рассказала. А вторая — где ютится все остальное население. Здесь ни садов, ни парков, ни фонтанов нет. Здесь вообще деревьев мало, а дома стояли так плотно, что даже наша повозка иногда с трудом проезжала. Наконец мы выехали из города. На воротах стоял всё тот же стражник. Но если утром он был бодр, весел и улыбчив, то сейчас просто махнул рукой. Мол, валите скорее. Устал, наверное. «Салина! рыска! Мы отъехали буквально 20 шагов, как господин Гририх впервые подал голос. «Ну что, получилось?» «Да!» Радостно взвизгнула Салина и вдруг кинулась обниматься с господином Гририхом. И даже рыска кивала и счастливо улыбалась. Все получилось, господин Гририх! Это невероятно! Мало!» Салина переключилась на меня и стиснула в объятиях так, что я не могла дышать. «Мало! Спасибо тебе!» «Салина!» — прихрипела я остатками воздуха. «Отпусти! Задушишь!» Салина отпустила меня, но меня тут же обняла Рыска. А потом господин Гририх. «Что тут кошмар подери происходит?» «Мало!» — рассмеялся господин Гририх. Тут я вообще перестала что-либо понимать. Никогда не видела, чтобы он смеялся. «Ты что такая удивленная? «Потому что я ничего не понимаю!» Как-то истерично выдала я. Аж с подвизгиванием. Сама не ожидала. «Мало!» Салина снова вцепилась в меня и сжала в объятиях. «Я ей что, медведь плюшевый?» «Ты же видела, люди с нами разговаривают, общаются. Никто слова плохого не скажет.